Глава тринадцатая Лёля, неудавшаяся невеста, безвременно почившего в бозе и ступника Тарелкина, проживала аж на окраине Хлябова, в частном секторе, в унылом и длинном здании барачного типа. Я пока дошел, проклял все. И призраков, и ступника Тарелкина, и эту чертову Шарлотту, да и весь дрянной Хлябов заодно. Вечно меня угораздит, даже не представляю, о чем я с ней сейчас говорить буду. Злобно проворчал я себе под нос, но Моня меня все равно услышал. «Ты всегда умеешь выкрутиться», — беспечно ответил он. «Поговори мне!» — рыкнул я, и Моня заткнулся. «Мы еще разберемся, почему вы бросили меня одного в комнате Шарлотты». «Но я же объяснял!» — заныл Моня. «Меня это не интересует!» — отрезал я. «Вопрос вашей с Енохом дисциплины начинает уже напрягать. Вам была дана команда, вы ее нарушили, причем все. Отсюда у меня мысль, нужны ли мне такие помощники? Или проще вас развоплотить, а себе набрать новых призраков? Ну, Генка. Циц, шикнул я. Пришли уже. Это здесь? Там вход еще боковой есть. Ты лучше не ходи через центральный. Почему? С бокового народу нету. Я свернул к торцу обветшалого дома, прошел через запущенный внутренний дворик и вошел в боковую дверь. Не знаю, зачем в одном доме аж три входа. Возможно, потому что сам барак был чересчур длинным. Пока из одного конца в другой дойдешь, захекаешься. «А если еще его выносить-то вообще?» «Где?» – спросил я. «Пятая дверь!» – залебезил Моня, услужливо показывая дорогу. Чувствовал гад, что он накосячил изрядно. Я подошел к незрачной двери, которая от остальных ничем не отличалась, и постучал. Примерно минуту не было никакого ответа, и я уже хотел устроить допрос моим призракам, зачем они сюда меня притащили. Как появился Енох и сообщил. «Спит после ночной смены. Стучи еще, погромче!» Мне было неудобно прерывать сон девушки, но при этом нужно было все выяснить. Поэтому я отбросил сомнения и постучал еще раз. Примерно на третий заход, когда я уже окончательно рассердился и свирепо грохнул по двери с ноги, она распахнулась, и передо мной возникло заспанное лицо явно перезревшей девицы. Лёля, спросил я. «Вы из гор механизации? спросила она, сдерживая зевок. «Нам поговорить нужно», – ответил я и шагнул в комнату, заставив ее посторониться. Комната представляла собой узкое пространство с довольно аскетичной обстановкой. Кровать, шкаф, круглый стол с плюшевой скатертью. В общем, полный набор обстановки пролетария. Даже засиженная мухами лампочка не портила интерьер. «Я не займу много времени», — успокоил я Люлю. «Задам пару вопросов». «Каких вопросов?» — потёрла она кулачками глаза. «Разве мне просто подписать акт не надо? Вы же из гормеханизации, правильно?» «Нет, я не из гормеханизации». Покачал головой я. Ой! Запоздала, перепугалась девушка и остатки сна исчезли из ее глаз. Не бойся, Лёля, я только спрошу и уйду. О чем? Ваш жених Тарелкин, сказал я, и Лёля побледнела. Расскажите, что с ним произошло. Точнее о том, что он умер и как я знаю. Меня интересуют причины. Вы поссорились или было что-то другое? А вы кто такой? Почему я должна вам что-то рассказывать? Похоже, сон окончательно покинул Лёлю, и в её глазах появился здравый смысл. «Вы в курсе о гибели шести человек в деревне Хохотуй?» «Нет». Но потому как она сильно побледнела, сразу стало понятно, что врет. «Врет», — подтвердил Моня. «И боится», — добавил Енох. «Не надо меня бояться», — сказал я. «Я расследую причины их гибели, и всё выглядит практически один в один, как и гибель вашего жениха». «Я пришел сюда в надежде, что вы хоть немного поможете пролить свет на эту историю». Лёля несколько долгих мгновений пристально смотрела на меня, затем мне кивнула. «Я не верю, что он мог наложить на себя руки», — выдохнула она. «Артемий не такой. Он не мог бы». «Почему?» «Вы знаете, что мы должны были пожениться. Даже заявление в ЗАГС подали. Я уже платье шить начала». Она всхлипнула. «Ненавижу бабские истерики», — проворчал Енох. «Сейчас начнется слезогонный концерт. Будешь жилеткой. Спроси ее, не было ли у него другой бабы», — посоветовал Моня. «Она сразу разозлится, начнет доказывать и перестанет истерить. Иначе это надолго». «Леля, а может, у него появилась другая женщина, и он просто не смог сделать выбор?» — спросил я, последовав совету призраков. «Да вы что?» — скричала Леля. «Артемий не такой. Он любил меня, понимаете? Любил. Он мне бусы подарил и крепдышин на платье». Такой человек просто не мог смотреть на других женщин. Она еще минут пять доказывала, что другая женщина в жизни Тарелкина существовать не могла. Понятно, мрачно перебил я. А перед смертью вспомните, не было ли у него подавленного настроения? Не говорил ли он о долгах, может быть? Или поссорился с кем-то? Нет, покачала головой Лёля. Все было как обычно. Он должен был прийти спортсобрания, партсобрания, и мы хотели сходить к одной женщине. Она подержанную кровать продавала, большую и недорого. «Мы договорились сходить посмотреть. Он не планировал умереть». Она опять разрыдалась. «Понятно», — опять сказал я, размышляя, что еще ее спросить. Эта ниточка оказалась ложной, только зря потратил время. «Спроси ее, с кем он общался в последний день или за день до смерти», — посоветовал Енох. «Может, приходил к нему кто?» Я спросил. «Никто не приходил», — пожала плечами Лёля. А затем нахмурилась, вспоминая, что ты тихо сказала. «Старуха только приходила». «Что за старуха?» Быстро спросил я. «Обычная старуха», — поморщилась Лёля. «Что-то по поводу примуса. Артемий работал истопником, но у него были золотые руки, и он мог починить любой механизм. К нему со всего угла люди ходили чиниться». «А примус этот где?» «Примус?» — вытаращилась Лёля. «А зачем он вам?» «Хочу посмотреть». Лёля вытащила из-под стола старый примус и протянула его мне. «А адреса старухи вы случайно не знаете?» Ни на что не надеясь, даже на всякий случай спросил я. «Здесь должна быть бумажка с адресом», — пробормотала Лёля. Артемий всегда записывал адрес. Клиенты иногда забывали забирать вещи, а потом могли обвинить, что это он долго чинил. «Я заберу примус», — сказал я, рассматривая неровно нацарапанные строчки на клочке бумаги. «Отнесу старухе». «Она дала только задаток», — сказала Лёля. «Возможно, это улика», — ответил я. Если она доплатит, я принесу вам деньги. Меня больше всего интересует эта старуха». «Ладно, забирайте», — вздохнула Лёля. «На самом деле он тут только место занимает». «И последний вопрос», — посмотрел на девушку я. «Вы можете описать, как именно он умер? Место его смерти?» «Он повесился». на глаза наполнились слезами. «У себя в комнате». «Предсмертную записку оставил?» «Нет», — покачала головой Лёля. «Так может, он не сам?» Осторожно предположил я. Дверь закрыта была изнутри. По щекам Люли заструились слезы. И на лбу потом нарисовано у него было. Знак какой-то. Оставив расстроенную девушку, я отправился к старухе. Хорошо, что Тарелкин был такой педантичный и все записывал. Старуха проживала в старой части хлебова в деревянном покосившемся домишке, который городские власти давно были должны определить под снос, но почему-то не определяли. Дом Бабы Яги!» – хохотнул Моня. Я постучал. На стук выглянула старушка, бабы-ягой которую на бы язык не повернулся. Румяная, чистенькая, в накрахмаленном белом платочке с вышитыми синими васильками в уголках. «Здравствуйте», — сказал я. «Я вам примус принес». «Заходи, сынок», — заулыбалась старушка. «И примус неси». Я вошел в пахнущую яблочной сушкой, калиной и зверобоем комнату. Жилище бабы-яги было под стать самой старушке. Такое же благообразное и веселенькое. На деревянном полу лежали круглые вязаные из лоскутов дорожки, а со стен смотрели суровые портреты веслоухих дедов и строгих женщин в кокошниках и платках. «Садись на лавку», — велела старушка. «А я пока остальные деньги из сундука достану. А призраки твои пускай снаружи подождут». Бамс! Примус выпал у меня из рук от неожиданности. «Ну вот», — сплеснула руками старушка. «Опять чинить придется» уже который раз. Расскажите все, что знаете о смерти Тарелкина. Сказал я, не делая никаких попыток поднять примус. Да что тут знать? Вздохнула старушка, подняла примус и водрузила его на небольшой столик сбоку у печи, видимо, для этих целей предназначенный. Все по порядку, уточнил я. Да я мало что знаю, развела руками старушка. Душу продал твой Тарелкин за золото. Очень уж он деньги любил. А какие деньги у истопника? «Сам понимаешь же, это его изгубило». «А поподробнее можно?» – просил я. От всей этой информации аж голова шла кругом. «Да что подробней? Это все, что я знаю». – нахмурилась старушка. «Тебе надо его убийцы искать, если ты их, конечно, ищешь». «А вы, случайно, не знаете, кто его убийцы?» – брякнул я просто для того, чтобы диалог не иссяк. «Почему это не знаю? Знаю», – ответила она. «Колдун у нас в хлебове завелся. Пришлый». И начал он вокруг себя учеников набирать. И они жертвоприношения делают, человеческие. Да ты и сам все знаешь. Я кивнул. Ну и вот, Тарелкин тоже там был, в этом их обществе. Но что-то они там не поделили. Но про результат ты и сам в курсе. Вы призраков видите, сказал я. Вижу. Не стала отпираться старушка. Но как? Да никак. Ты же тоже их видишь. И что с того? Но... «Или ты думаешь, что это я Тарелкина твоего укокошила?» «Так нет. Точнее, если бы я, к примеру, хотел его лишить жизни, я бы просто отравила его. А вешать здорового мужика тяжело да и глупо». Его невеста говорила, что он повесился в запертой комнате. «Это да». «Но как тогда знак?» «А что знак?» «Колдун от своего призрака загнал и тот знак нарисовал. Тарелкин в это время уже мертв был. Твои же призраки тоже могут сквозь закрытые двери проходить». Вот и тот призрак мог. Но мои не могут рисовать на лбу знаки. А это потому, что ты их не развиваешь, — заметила старушка. Призраки, они же от хозяина энергию тянут. Ты сам не развиваешься, так и твои призраки тоже. А как мне развиваться? — спросил я. Выполнять свою работу. Чем больше ты всякой нечисти развоплатишь, тем сильнее ты будешь. Ну и твои призраки тоже, — сказала бабушка. Хотя я бы не советовала. — Там один такой, что лучше бы ты его сейчас развоплатил а то потом намучаешься. — Это который? — Сам разбирайся. — Вдруг уперлась старушка. — Я и так слишком много тебе рассказала. — А вы знаете, где мне этого колдуна найти? — спросил я. — Нет, не знаю, — покачала головой старушка. — Но вот кто-то из помощников его давно уже в вашей бригаде есть. Присмотрись и выйдешь на колдуна. — А зачем они у нас? — удивился я. — Но вы же сами виноваты, — поджала губы старушка. — Ты трупы привез, потом это убийство в ресторане. Потом один из ваших убитых воскрес и ходит, хотя он мертвый давно. Чудеса, да и только. Вот колдун к вам своего ученика и направил. — Ученика или ученицу? — То мне неведомо, — сказала старушка. — А теперь уходи, дела у меня. Она быстренько выпроводила меня из дому, захлопнув дверь прямо перед моим носом. — Сильная какая ведьма! — уважительно сказал Енох. — Ага. Я несколько раз пытался прорваться, так она меня не пустила. И меня. — подтвердил Енох. — Вы наш разговор слышали? Призраки ответили отрицательно. Я кратко пересказал суть нашего разговора им. — Ну что ж, — подытожил Енох. — Нужно возвращаться в агитбригаду и искать ученика колдуна там. — У нас появилось двое новеньких только, — сказал я. — Шарлотта и Роман. — Уже? — отметил Моня. — Я сгонял домой и обалдел. У вас еще трое новеньких. — Мне кажется, это все-таки кто-то из них. Не согласился я. И что-то мне подсказывает, что это Шарлотта. — Почему? А я вот думаю, что это Роман. — едко заметил Енох. — У Шарлотты был мой нож, это раз. — начал перечислять я. Во-вторых, я открыть окно не смог. Окне через окно влез какой-то мужик, любовник. Так мало того, что его никто не заметил и не услышал. Так еще он смог открыть окно легко, даже почти без скрипа. Сами подумайте, я изнутри не смог, а он снаружи сделал это играючи. Балансируя то ли на лестнице, то ли на веревке, то ли вообще так. Но открыл он легко. — Это еще ничего не значит, — запальчиво воскликнул Енох. — Может, циркач он какой-то. И окно, может, на защелку, какую снаружи закрыто было. Вот ты изнутри не смог. А этот любовничек Шарлотты может. Уже не раз этот трюк проделывал. — Да что ты такое говоришь? — взмутился я. Шарлотта живет у нас второй день, и она не знала, что ее именно в эту пустую квартиру поселят. Могли же к Нюре и Люсе подселить. Там места много. А может, она уже не впервые вот такое вытворяет? Вы же не единственная агитбригады, что сюда приехала. Другие командировочные тоже бывают. И селят их, как я понял, в этом же доме. Может, Шарлотта их всех обрабатывает. А я говорю, что Роман это... В лесмоне. Он с лошадьми занимается. Это главный аргумент. «Но у Шарлотты был нож, Генки!» – возразил ему Енох. «Ну и что, что нож? Может, она его украла у кого-то? Или ей этот же любовник подарил? Да вариантов море!» – запыльчиво воскликнул Моня. Они принялись спорить и переругиваться, что у меня аж голова заболела. Я не выдержал и цикнул на них. «А ну тихо! Разкудах тут! Что-то дисциплина совсем хромает!» «Ты зря придираешься, Генка!» – поучительно молвил Енох, чем окончательно вывел меня из себя. «Кто позволил вам бросить меня одного в квартире Шарлотты?» «Ну, Моня сказал, я подумал», – заюлил Енох. «Что Моня? Что Моня?» – заверещал, возмущенный одноглазый. «Да ты же сам говорил, мол, давай найдем улику, и тогда Генка увидит, кто чего стоит. Что, разве не было такого? Не было? Фу на тебя!» – сплюнул Енох и обиженно замерцал. Я слушал перепалку духов и молча злился. Они меня окончательно выбесили. «Так...» Тихо сказал я угрожающим тоном, и призраки моментально умолкли. «Я больше не желаю вас видеть. Нормального отношения вы явно не понимаете. Мне с вами не по пути. Я бы сейчас мог вас развоплотить и не заморачивался бы, но мы с вами прошли большой путь, и хорошие дела я не забываю, но терпеть это дальше не намерен. Поэтому у вас два варианта. Первый – вы проваливаете, и больше я вас видеть не желаю. Второй – я развоплощаю вас. И где, кстати, Мими?» «Ее это тоже касается!» «Генка!» – завопил перепуганный Енох. «Мы с тобой сколько прошли? Я твой первый призрак! Ты Анфису хоть помнишь? И вот как ты меня после этого всего развоплатишь? Нет, нельзя так поступать со мной!» «Тогда уходи!» – буркнул я и отвернулся. «Генка!» – продолжал умолять Енох. «Я к тебе привязан! Более того, я завязан на тебя! После того, как я отцепился от доски, я теперь привязан к тебе!» Я аж глаза вытрощил, не знал об этой особенности. И ты молчал, процедил я с упреком. Ты не спрашивал? Выкрутился енох и законючил. Генка, оставь меня, я исправлюсь, клянусь своей бабушкой. И меня оставь, Генка, заверещал и Моня. Если ты прямо так настроен, то давай хотя бы отложим вопрос до того времени, покуда колдуна этого не найдем. Тебе одному будет сложно. В чем-то он был прав, и я кивнул, соглашаясь. Отложим. Но когда найдем колдуна, мы к этому вопросу снова вернемся. Призраки явно повеселели. Я понимал, что они надеются, что пока разберемся со всей этой историей, я перезлюсь, и они останутся. Ладно, посмотрим. Я человек злопамятный. «А сейчас мы куда?» – Стиву спросил Моня. «Отнесу деньги Леле и пойду в бригаду. Нужно ученика колдуна искать». Я вернулся по той же дороге, подошел к знакомому мне бараку и постучал в знакомую дверь». В ответ тишина. «Спит», – предположил Енох. «Я сейчас проверю», – торопливо сказал Моня и влетел внутрь сквозь дверь. Я пока постучал еще раз, опять тишина. «Генка!» – из двери вылетел склокоченный Моня с выпущенными глазами. «Ты представляешь, Лёля мертва!» «В смысле?» – не понял я. «Как мертва? Я же с ней полчаса назад разговаривал». «Повесилась!» – растерянно протянул Моня. «И на лбу знак такой же!»